хватаясь за стены, за двери, ничего не видя от горя и слёз, она еле выбралась из хаты, за которой глух стонала волна. Всё, что открылось перед ней, показалось бескрайней пустыней. Земля уходила из-под ног. Оксана потянулась к небу, простёрла к нему руки. Туча, повиснув над бродом, погрозила ей огненной роской, а потом заплакала на весь свет она тоже поняла не стало человека из хаты выбежал её старшенький прижался к маминым коленям охватил их ручонками мама почему папа наш всё молчит спросил испуганный ещё не ведая что такое смерть и что такое людская злоба В селе кто отпустил слух, что Ярослава подкараулил Семен магазанник или как прозвали его в селе Чёрт со свечечкой. Но сразу же нашлись свидетели, удостоверившие, что дескать в ночь убийства они вместе с Семеном были в округе, где он сбывал самодельные шерстяные покрывала, которые ткал а его пугливые как огонёк свечки. покойница жена всю жизнь Семён, магазинник, в будни рвался к богатству, в праздники к святости. С богатством у него из-за большевиков не вытанцовывалось, а со святостью переборщил. Раньше куда бы Семён ни шёл, он брал с собой свечу, ставил её не только перед Богом, а и перед нечистой силой. Вот и прилипло к нему прозвище "Черт со свечечкой". Правда, когда и Тугодумы взяли в толк, что за границы со всеми Скоропадскими, Деникиными и Врангелями не одолеть молодую державу, проницливый Семен успел перестроиться. Он сбросил личину святости, в тихомолку распродал лошадей и волов. Большое хозяйство свернул до маленького, разницу обратил в Николаевские золотые и перелиссовался из богатеев в маломочного средняка. Строя из себя активиста, он хитростью втёрся в доверие, горломычно храпом добывая себе всяческие выгоды. Сейчас нейтралом жить нельзя, потому эпоха просвещал он при жизни свою в конец забитую им покорную жену сейчас главная идея и пропорции кое кого надо гробить кое кому насолить а кое кому надо и ура кричать вот тогда до чего ни будь и докричишься но ну, ещё одно помнить надо где нельзя перепрыгнуть там и служи превознеси и поклонись от поклонов горбани наживёшь Политика дела хитрая и тонкая, всё равно как золотая нитка. Политика кого угодно может через решето просеять. Что ж ты молчишь? Наливалась злостью его похожая на жорно в лицо. Жена из шелковистой льняной кудели или из шерсти тянула бесконечную нитку, прислушиваясь к гуденью сада, где уже бродил сок в деревьях. И тоскливо думала о своей горькой судьбе. Почему не повстречался ей хороший человек, без кротових тайников в голове, без злой искры в груди, с честной перед Богом и людьми душой. С какой любовью встречала бы она его, когда он возвращался с поля или луга. Как бы жалело Как оберегала бы его, по великой велась вокруг. С какой бы нежностью боюкала у груди тугие узелочки, приносящие сперва радость, а потом старость. Да не выпало ей это простое бабье счастье. Магазаннику нужен был только один ребенок. При своем хитроумном муже она сделалась не хозяйкой в доме. а лишь скорбной в нем тенью, без слов, без песни. Когда магазинник бывал на веселе, он долго приставал к ней. Почему с ее ангельским голосом она не поет ни ему дома, ни перед образами в церкви? Когда-нибудь запою, отвечала она угрюмо, отводя погасшие глаза, сдерживая наплывающие слезы. Дура, баба. злился магазианник и богу известно, что слёзы это вода, говорю лучше спой. Запела она уже перед смертью. Да так запела, что и у магазианника пробудились совесть, жалость и страх. Беспрестанно думая о своей золотой нити, он оборвал нить её жизни. Вскоре эта его золотая нить политиканства стала приносить Семёну выгоду, и люди начали побаиваться новоиспечённого активиста. Прячась за крикливыми лозунгами, он мог проучить и прижать любого не слишком изворотливого односельчанина. На это у магазинника хватало и ловкости, и наглости, и жестокости. Долго присматривался к этому плутовству старый Мирон-магазинник. Отделив сына, он переселился на хутор и не мог нарадоваться пасеке, саду, небольшому пруду, где напевно журчала вода и плескались утки дочерки. Вечерами, когда затихали пчёлы, он в неизменном своём кожухе подходил к воде, садился напротив кладки, настланный поверх изъезженных колёс и прислушивался, как молодицы в подоткнутых юбках, торопясь, стирали и полоскали бельё. Над водой гулко раздавались голоса, сочно хлопали волки и красиво вырисовывались женские фигуры в грубых полотняных сорочках. Время от времени какая-нибудь молодица проворно бросалась к берегу, поднимала в стравы беленький узелок, а гукая или напевая прижимала его к себе, и младенец причмокивая губками вбирал материнское молоко и лунную дрему. Вот нарисую такой вечер: и мать, и детя, и грудь, выематую обрызганную росою и лунным полусном. И призадумаешься, что такое быстро текущая жизнь и как надо ее ценить. Однако за мелким плутовством человек теряет великое в себе и перестает быть человеком. На глазах терял человеческий облик и его сын. Насмотревшись и наслушавшись всякой всячины о Симеоне, старик больше не заходил к нему в село. стыдился людей а сын приезжал на хутор только для того чтобы набрать для тайной продажи сушёных фруктов мёду ох жадность и эта хитрость не приведут они к добру как-то в сочельник когда отец был ещё жив подвыпивший симён привёз ему ужин узвар кутью и связку вялинах будто потемневшее золото листьев открыв скрипучей двери он сразу нырнул в густой праздничный полумрак где всё жило таинственной жизнью и мерцающий свет лампады и разомлевшей трепет восковых свечей и притаившийся огонь в печи и строгость исхудавших святых И в красном углу шорох ржаного снопа, которому снилась свежая борозда, и он тихо стекал зерном на пол. Всё это сразу напомнило Семёну те далёкие годы, когда он был ребёнком и ждал, словно счастье, первой звезды в сочельник. Как только затеплится она, Из хаты выходила тихая с глазами Васильками мать и улыбаясь склонилась, приглашала мужа и сына ужинать. Освободе, какая же у него была мать, а он при жизни ничем не порадовал ее. Горечь, ощущение чего-то невозвратимого, на веки утраченного жали сердце, боль коснулась отяжелевших век, и Семен почувствовал. как от него начали отслаиваться наросты и нечисти